Глава одиннадцатая «Возьми меня с собой», — потребовал Джастин, когда я заплетала косу, стараясь добиться того, чтобы ни единый волосок не выбивался из прически. «Это плохая идея», — заметила я. «А если тебя кто увидит?» «Мелкую ящерицу, которой я стал по твоей настойчивой просьбе», — хмыкнул Тритон. «Очень смешно». «Между прочим, я за тебя беспокоюсь», — усмехнулась я. «Вдруг задавят случайно. И вообще...» Ты, глубоководный, находиться на суше в ипостасе Герака не совсем разумно. Вспомни, сколько сил приходится тратить на выравнивание уровня давления. «Радуйся, что я сейчас мелкий и не могу тебя покусать», — мрачно объявил Джастин. «Ты права, но хочу напомнить, я уже кучу дней сижу в заперти и изображаю из себя сторожевую собачку. Мелорд отчетливо приказал везде тебя сопровождать». «Если он узнает, что я не выполнял своих обязанностей, он же меня в таком состоянии на всю жизнь оставит». В голосе Тритона слышалось такое отчаяние, что мне стало его жалко. Смерив приятеля задумчивым взглядом, я решила выполнить просьбу. «Хорошо», — решилась я, — «на полигоне высажу, но будь осторожен, разыскивать потом не стану, обратно сам доберешься». «Договорились». Джастин заметно повеселел, влез по моей ноге и спрятался в рукаве. «Без щекотки», – предупредила я, когда вздрогнула от ощущения маленьких лапок, перебирающих по коже. «Прости», – донесся глухой голос. Запоздала, подумав, что надо было просто-напросто подсадить тритона самой, я стоически подождала, пока он не угомонится, и в последний раз взглянула на себя в зеркало. Мне понравилось увиденное. Идеальная прическа, удобный наряд, не стесняющий движений. Да, снова туника и тонкие брюки, но прыгать по полигону в платье я не собиралась и плевать на правила приличия и на магистра. Если таким образом дополнительно деморализую своих соперников, оно к лучшему. Нет, я была спокойна и собрана, а небольшое волнение отражалось лишь румянцем на щеках. Понимая, что от результатов сегодняшних испытаний зависит очень многое, была готова и к тому, что против меня будут играть нечестно. И собиралась отвечать соразмерно, но очень осторожно. Слишком свежо в памяти было происшествие в библиотеке, когда я едва не решилась всего, а также предупреждение ректора. — Так и будешь на себя глазеть! — ехидно поинтересовался Джастин, высовывая мордочку из-за ворота. — Не наблюдал за тобой такой склонности, Вэрея! — Помолчи! — перебила я его, но к словам прислушалась. В последний раз поправила одежду и накинула сверху мантию. Привычно пустой главный полигон сегодня был центром мира. По крайней мере, в рамках университета. Не удивлюсь, если трибуны внутри заполнены до отказа. Но именно это и удивляло. Я думала, что отборочный тур будет проходить только в присутствии тех, кто утверждает участников для соревнований. Но из этого события сделали шоу для всех. Сей факт вызвал легкую заминку. Я остановилась перед входом и отошла в сторону, собираясь силами. Мимо проходили студенты, Я машинально здоровалась и улыбалась, но внутрь войти никак не могла решиться. Надо было не отказывать Сае в желании зайти за мной и проводить на состязание, но раньше я всегда готовилась к подобным испытаниям в тишине и одиночестве и не хотела изменять заведенному порядку. Оказалось, ошиблась. Поддержка сайда значила для меня гораздо больше, чем все старые привычки. «Где тебе носила?» Маркис подошел вплотную и, упершись о стену рукой, пристально посмотрел на меня. «Тебя забыла спросить». Привычно грызнулась я и усмехнулась. «Как карцер?» «Очень комфортный», — скривился Эмир. «Попробуй туда заглянуть на досуге. Вдруг понравится». «Не думаю», — улыбнулась я. «Наоборот, планирую улучшить свои жилищные условия». «Неужели?» — якобы удивился Маркис. «Переезжаешь к Рояру?» «С тобой советоваться точно не буду, а если ещё раз выкинешь подобное тому, что отправила тебя в комнату для размышлений в одиночестве, то пощёчиной не отделаешься». «Люблю жёсткие игры», — мролокнул парень, склоняясь, и, ухватив кончик косы, начал с ним играть. «Буду рад, если присоединишься». Наглость Маркиса поражала. В то же время я понимала, что запреты на него не действовали, надо было выбрать нечто другое. Решение проблемы пришло быстро. «Обязательно», — с придыханием ответила я и сделала паузу, зеркально копируя его манеру поведения. Эмир наклонился сильнее, мазнув губами по волосам. На лице появилось предвкушение и ожидание. Он, очевидно, ждал, что я скажу дальше, и я не собиралась его разочаровывать. «Присоединюсь», — продолжила я. «Но только тогда, когда перестанешь вести себя, как морской конёк во время брачного периода. вот только уверенно что когда сию знаменательное событие произойдёт, у тебя и желания будут другими». откуда такая уверенность у молодой и неопытной русалки?» — хмыкнул он. «Ты же не думаешь, что я раскрою тебе все свои секреты? А теперь, если не хочешь вместо отборочных попасть в карцер, советую помолчать». «Не могу понять, почему меня к тебе так тянет?» — задумчиво протянул он, но отстранился, быстро поздоровавшись с какими-то парнями. «Могу подсказать». Отметив заинтересованный взгляд, продолжила я. «Это называется воспаление дурости. В результате попытки непонятно что кому-то доказать». «Язла». «Селеста». Сай подошёл бесшумно, но как только я услышала его голос, сразу успокоилась. «Ты долго». Как ни странно, но Маркес отпрянул от меня. Прячу улыбку, я подошла к Сайдару, и он обнял меня. Мельком взглянув на его лицо, увидела привычную же заботу, но никак не попытки продемонстрировать и миру свои права на меня. Такое отношение грело. Я с удовольствием прильнула к Саю, подметив досаду на лице Маркиса. Прости, собиралась мыслями. Пошли. Сай подтолкнул меня вперёд. Скоро начало. А вот и опаздывающие, радостно провозгласил магистр, встретив нас в проходе. И что самое прискорбное для меня, всех их тренировал я. Эйнар. «Как думаешь, мои нерадивые студенты решили дать задний ход или просто отличаются полным отсутствием дисциплины?» «Тебе лучше знать», — заметил страж, пристально разглядывая меня. «Все на месте, кроме этих. Пришлось запускать поисковик», — жалостливо добавил он. «И лично эти за ними. Ты представляешь какой-то удар по моему самолюбию?» «Что молчим?» — неожиданно рявкнул он, посмотрев на Эмира. «Обговаривали стратегию». — бодро доложил Маркис. — Без четвертого? Тогда у вас меньше мозгов, чем я предполагал. И не надо смотреть на меня таким преданным и влюбленным взглядом. Я вам не хозяин, а вы не котята. Видимо, последняя относилась ко мне. Правда, рассматривала я вовсе не магистра, а господина Эйнара, пытаясь понять, мог ли он быть эрейцем, которого я видела на дне. Образ незнакомца не давал мне спать полночи. — А чешуя? Вот почему не осталось и не потрогала, спрашивается. Сейчас бы не страдала от неудовлетворенного любопытства. Но чем упорнее примеряла я на наставника чешую, тем больше появлялось сомнений. Хотя тот факт, что преподаватели стояли рядом, помог мне скрыть интерес, что не могло не радовать. — Рыбка, язык проглотила! — поинтересовался магистр. — Где привычная язвительность и пренебрежение правилами? Ты меня пугаешь своей серьезностью. — Простите, — только и могла сказать я. «Предполагается, я должен этим удовлетвориться!» — приподнял бровь Джеттон, обращаясь к стражу. «Неужели за годы, что обучая этих оболтусов, я стал таким скучным и больше не внушая ужаса?» «Прискорбно. Пора бросать это дело». «Почему вы еще здесь?» Вновь рыкнул он. «Радуйтесь, что первыми соревнуются студенты с старом земли!» «Валите готовиться! Они начнут минут через двадцать. Следующие огневики!» После окрика Сай и Эмир синхронно подхватили меня под руки и потащили вперед. Наш побег магистр также прокомментировал в привычной манере. Увы, ответа господина Эйнара я не слышала. Как только мы завернули за угол, я заставила приятелей меня отпустить. Дальше пошли более спокойным шагом. Прежде я никогда не ходила под трибунами. Не потому, что это было неинтересно. Просто не хватало на это времени из-за насыщенного расписания. И сейчас... Несмотря на спешку, я с интересом посматривала по сторонам. Каменная галерея под арочным потолком оказалась необычно просторной, явно рассчитанной на большое количество народа. Наши шаги гулко отражались от стен, ощутимо чувствовалась прохлада. И это всё нервировало. «С ума сошли!» Потирая локти, проворчала я с запоздалой реакцией на их хватку. «Магистр прав», — поморщился Сай. «Мы слишком задержались». И то, что он был вынужден идти за нами лично, нам ещё припомнят». «Это да», — вздохнул Маркис, — «карцером не отделаемся. Хотя, если победим, то, может, он и сменит гнев на милость. Точнее, ограничится комментарием». «Лучше карцер, чем выслушивать его комментарии», — уныло заметил Сай. «Что за упаднические настроения?» Преувеличенно весело воскликнула я. «Мы две недели вкалывали, как проклятые». «Не знаю, как вы, а я намереваюсь пройти отборочный и хорошенько это дело отметить». «Сразу видно, ты мало общалась с магистром», — хмыкнул Маркис, смерив меня взглядом. «К тому же к некоторым он настроен очень благожелательно. Может, тебе и повезет, а мы отправимся в карцер в любом случае. Но победить надо, согласен». «Разве в этом есть сомнения?» — поинтересовался Сайдар. «Никаких», — отрапортовала я. Тем более, что у меня, наконец, появилось законное основание разделаться с Вилмаром. «Какая кровожадная крошка ухмыльнулся Эмир. «Маркис! Мне ещё спасибо скажешь, что я тебя взбодрил перед спаррингом!» «Хватит!» — оборвала я очередной обмен любезностями. «Пришли!» Мы действительно находились у дверей, за которыми слышался гул голосов. Сай придержал створки, пропуская меня вперёд. Но лучше бы он этого не делал. Ведь первый кого я увидела, был Вилмар. Нет, я ждала момента, чтобы сойтись с Фоулю во время испытаний, но только в этот момент поняла, насколько он меня раздражает, а эмоции сейчас были недопустимы и бы могли привести к ошибке. «Кто к нам пожаловал?» — насмешливо заметил он. «Восходящая звезда университета». «Так кто-то должен занять место тех, что погасли?» — парировала я, проходя вперед. Позади фуули кто-то хихикнул. Найдя взглядом Софию, я поняла, что смеялась она. Не ожидала новых гадостей, но Вилмар промолчал. Меня это удивило, и когда, обернувшись, я увидела лица Сая и Эмира, вопросы отпали. Все происходило так же, как и во время тренировок. До и после парни могли ругаться, а порой и дрались, но все менялось, когда мы приходили на полигон. Тут мы становились командой, единым целым, И каждый горой стоял за всех остальных. И мой несостоявшийся жених это понимал и не хотел или боялся нарваться на соразмерный ответ. «Всем привет!» Доброжелательно поздоровалась я с остальными, игнорируя притихшего фоуле. В большой комнате со скамьями вдоль стен сидело больше 30 студентов. Их тренировали другие преподаватели. Они же составляли и команды. Магистр занимался только нами, хотя и следил за подготовкой остальных. Кандидатов отбирали в течение полутора лет, начиная с первого курса, а тренировать начинали на втором. И только то, что я была эрейкой и обладала сильным даром, позволило мне занять место Софии. Но я понимала, если не справлюсь, меня заменят, не раздумывая. Одиночников я насчитала около 30 человек. С удивлением увидела и Нинет. Странно, и намерянка не говорила, что участвует в отборочных состязаниях, тем более в составе одной из команд. Но у нас с самого начала большой любви не вышло. Хотя меня удивило, что и мир не подошёл к ней, лишь кивнул. Многие пытаются получить место в команде, хотя изначально их забраковали. Незаметно шепнул Сай, когда я спросила его об этом. Но к отборочным допущены. Анинет совсем недавно перешла на новый уровень. Но с силой управляется умело, поэтому здесь. Мы отошли в сторону и устроились на скамье, где до нашего появления в одиночестве сидел Витор. «Где вы были?» — мрачно спросил он. «Прости», — ответила за всех. «Я виновата. Немного замешкалась, ребята приводили меня в норму». «Главное, пришли», — резонно заметил он. «Сай!» — позвала я, а когда парень приблизился, так же шепотом спросила. «Ты не говорил, что состав команд могут поменять?» «Это нормальный процесс», — пожал он плечами. «В прошлом году с нами тренировалась София, но магистр решил заменить её тобой». Если кто-то из нас облажается в одиночных зачетах, то желающих занять место много. Я же говорил о перспективах, которые открываются перед победителями. Но в тебе я уверен. Сайдар нашел мою руку и пожал пальцы. В командном зачете, в идеале, нужно дойти до соревнований в полном составе. По крайней мере, я могу припомнить всего несколько случаев, когда меняли состав команды после отборочных. Получается, участники в одиночном и командном зачете могут быть разными? Нахмурилась я. «Конечно. Смотреть противно», — буркнул Вилмар, проходя мимо. «Нашли место. Помочь тебе решить вопрос со зрением?» Лениво заметил Сай, не поворачивая головы. продолжу и я это сделаю с удовольствием». «Не зладись», — миролюбиво заметил Эмир. «У нас скоро появится возможность порассуждать о прекрасном». Я промолчала и крепко сжала руку Сая. Марки справа. Всего сутки, и мы встретимся все вместе. Конечно, если я смогу удержаться от искушения выбить Вилмара уже в индивидуальном зачёте без возможности возвращения. «Земля, на выход!» оповестил незнакомый мужчина, войдя в помещение. Поднялись три парня, в том числе Витор, и четыре девушки, среди которых была Нинет. Как только они вышли, Сай встал и потянул меня за собой. «Пошли посмотрим», — бросил он. Оставаться на месте я и не подумала. Впрочем, как и половина присутствующих. Пройдя через галерею, мы вошли в одну из комнат, где почти во всю стену располагалось огромное окно. Только сейчас я получила представление, что происходило на полигоне. Неудивительно, что сначала мне показалось, будто здесь присутствует весь университет. Посмотрев на заполненные трибуны, я утвердилась в первоначальном впечатлении, хотя не занятые места еще были. Как рассказывали парни, последние 20 лет соревнования проводились на территории университета. В центральной ложе, отгороженной силовым полем, как и все трибуны, находились ректор, преподаватели и представители магического патруля, в том числе и господин Эйнар, а на арене собрались участники первого испытания. Как мне уже давно объяснил Сайдар, в командных состязаниях строгого ограничения нет, но схватка в индивидуальном зачете происходит между представителями одного дара – А если кто-то обладает несколькими стихиями, то пользоваться может только той, в которой заявлен. Правда, победитель может быть только один. Хотя тот, кто занял второе место, в дальнейшем может претендовать на участие в соревнованиях или заменяет победителя, если тот по каким-то причинам не может в них участвовать. Пока я рассматривала присутствующих, ректор успел произнести речь и дать сигнал к началу. На арене, кроме участников, находился профессор Эрстен. Как я поняла, он следил за безопасностью изнутри и заодно контролировал элементалей. Я не могла отвести взгляда. Подмечала точность и профессиональность жестов, лёгкость, с которой он плёл необходимые заклинания, и восхищалась преподавателем с новой силой. Чёрная мантия сидела на нём, как влитая, подчёркивая крепкое тело. Светлые волосы были привычно затянуты в хвост, а лицо оставалось спокойным. Несмотря на то, что участники почти разворотили полигон, вздыбив камни и заплетя его лианами. Момент, когда все прекратилось, я упустила, вновь пытаясь понять, эреет он или нет. Словно очнувшись, заметила, как арена приобретает первоначальный вид, а присутствующие, которые во время испытаний шумели подбадривали криками участников, замолчали в ожидании результатов. «Первое место Нинет Мэйр, второе Витор Канн», — провозгласил ректор. Я удивлённо уставилась на иномерянку, которая, казалось, ожидала подобного, и на расстроенного Витора. — Первый готов, — усмехнулся Вилмар, как оказалось, стоявший позади. А шум то было. Преподы носились, как с младенцами. — Заткнись! — не выдержав рявкнула я. — Успокойся, — тихо сказал Сай. — Не поддавайся на провокацию. — Ты прав, — пробормотала я. — Я следующий, — так же спокойно сказал он. Потом Маркис. Водники всегда выступают последними. «Удачи!» — пожелала я. Сайдар улыбнулся и ушел, а я осталась у окна следить за дальнейшими испытаниями. Перерыв занял не больше десяти минут, и на арене появились новые участники. В этот раз я гораздо сильнее переживала за Сая, так что не отводила от него взгляда. Парень выглядел спокойным и уверенным в себе. Зная, на что способен демон, я не сомневалась в его победе, хотя и не знала уровня его соперников. Как только прозвучал сигнал и к этой схватке, Сайдар не стал присматриваться к остальным, сразу перейдя в атаку. Несколько минут, и не осталось никого, кто еще мог сопротивляться. Слова парня о практике, которую им периодически устраивал магистр, приобрели новый смысл, и стало понятно, как он сдерживался на тренировках. Самое интересное в том, что новых заклинаний он не показывал, но так сочитал уже известное мне, что у противников не оставалось ни малейшего шанса. Поэтому, когда объявили его имя, я лишь улыбнулась. «А он ничего», — хмыкнул маркиз стоявший рядом со мной. «Я не сомневалась в его победе». «Это ты меня ещё в деле не видела?» «Скоро увижу», — заметила я и мило улыбнулась. «Ты же не разочаруешь?» «Я устрою шоу специально для тебя», — многозначительно пообещал он. «Устрой победу для нас всех!» – парировала я. «Не сомневайся». маркиз ушёл, и в комнате остались только водники. На фоуле я старательно не обращала внимания, а до всех остальных мне не было никакого дела. Когда начались соревнования воздушников, я в какой-то момент пожалела, что решила подначить Эмира. Он действительно устроил шоу. С трибун раздавались одобрительные крики, участники разлетались в разные стороны, а Маркис продолжал развлекаться. Как и Сайдару, Эмиру не нашлось достойных соперников. Но если Сай старался побыстрее закончить схватку, то Маркис... Он был в своём репертуаре. Неизвестно, сколько это могло бы продолжаться, если бы профессор Эрстон не напомнил ему о правилах и, возможной дисквалификации. В следующий момент всё закончилось, а Эмира закономерно объявили победителем. «Последний шанс отказаться», — усмехнулся Вилмар. «Ты же не хочешь опозориться и отправиться обратно в клетку?» «А ты?» — поинтересовалась я, оборачиваясь. «Я второкурсник», — заносчиво сказал Фоули. «У меня больше опыта». «Жаль, что мозгов меньше», — заметила я и направилась к выходу, больше не обращая на него внимания. Не знаю, чего он хотел добиться, но у меня лишь проснулась здоровая злость в сочетании с трезвым расчётом. Эмоции покинули меня, я была спокойна как никогда, но полна решимости не просто победить, а опозорить несостоявшегося жениха. Трибуны ревели, присутствующие, разгоряченные предыдущими схватками, хотели больше зрелищ. Они уже получили соревнования по правилам, быструю расправу и шоу, и теперь требовали чего-то нового. Подумав, я решила не разочаровывать зрителей, тем более, что это входило в мои планы. Как только раздался сигнал к началу, я отпрыгнула в сторону, избегая атаки Вилмара, который, видимо, сразу решил взяться за меня и оценил обстановку. Четверо меня не интересовали. Я держала в поле зрения троих. Вилмара, Софию и еще одного незнакомого парня. От первого я знала, чего ожидать. Вторая была зла и намеревалась любыми путями победить. А вот третий, я присматривалась к его плетениям, искала слабые места, но парень был силен. Сильнее Софии, поэтому представлял угрозу. Он открылся всего на миг, но я воспользовалась этим. Водник рухнул, как подкошенный, когда я придушила его водным жгутом. Затем всё оставшееся внимание перенесла на Софию, решив оставить Фаулина десерт. Один за другим выбыли из борьбы те четверо, которых я отвергла изначально как достойных соперников. И мы остались втроём. Я поражалась сама себе. Но меня ничто не могло вывести из состояния равновесия. Словно вся эмоциональная часть моей натуры оказалась за стеной изо льда. Я всё видела подмечала малейшие детали, и ничто не могло нарушить этого. Да, наставник хорошо поработал. Даже фоули я воспринимала как обычную помеху, которую надо убрать. Укрепив щит, я вновь уходила от его атак на меня, заняв выжидательную позицию. Грязная игра. На нас, как на иорейцев, подобное заклинание не подействовало бы. Но София была человеком, а значит, риск утопить её был весьма серьёзным. Понятно, профессор не допустил бы такого, но от этого подлость поступка никуда не делась. Внутри начала просыпаться злость, но она не мешала действовать разумно. Продолжая следить за Фоуле, я выдохнула с облегчением, увидев, как девушка с трудом стала на четвереньке, пытаясь подняться. «Наконец-то!» — оповестил он, становясь напротив. «Точно!» — улыбнулась я. Пару минут мы кружили вокруг друг друга, примеряясь для удара. Надо признать, щиты у Фоуле были хорошие. Видимо, за год он всё же поднаторел в этом, что неудивительно с такими-то преподавателями. «Скажи, ты уже договорился о месте на соревнованиях?» — уточнила я. «Не понимаю, о чём ты». «Ну как?» — закрутил с дочкой ректора. «А учитывая реакцию на безобидное происшествие, явно числишься на особом счету. Мне вот интересно, если я тебе сейчас размажу, ты всё равно попадёшь в финальный отбор? Или будут судить по правилам?» «Нас осталось двое». «Я в любом случае в выигрыше», — ухмыльнулся он. «Логично», — согласилась я. «Вот только я пошла на этот шаг осознанно. Видишь ли, не люблю, когда мне мешают. Жаль, что ты этого не понял вовремя и встал у меня на пути». «Могу сказать то же самое». «Ты никогда не отличался фантазией», — покачала я головой. «Можешь только повторять». Договорить не успела, отклонившись в сторону из-за атаки. Я ждала нападения, несмотря на разговор. А Фоули в очередной раз подтвердил, гнилостность своей натуры. Теперь у меня были развязаны руки. Подпрыгнув, чтобы не дать водным путам обвиться вокруг ног, я закрутила вихрь. Отправив его на велбара повторила то заклинание, что мы тренировали с господином Эйнаром. Свела из водных жгутов вторую воронку и добавила в чары стазис. Фоули едва успела отмахнуться от первого, как его тут же поглотил второй. Пошевелиться парень не мог, скованный заклинанием, а сфера, в которую я его поместила, позволяло мне делать всё, что угодно. Самое интересное, что на этом можно было и закончить. Выбраться из подобной ловушки Фоули не мог, застыв в том положении, в котором попался, но... У меня была слишком хорошая память. Мне было мало, никогда не стало бы глумиться над поверженным противником, будь кто другой на месте Вилмара. Но фаули слишком долго испытывал моё терпение. Я была вынуждена мириться и ждать своего часа. Он настал. Да и пафосные слова о клетке вспомнились весьма кстати. Медленно обойдя вихри, я добавила немного струй, сделав из них вторую сетку, которую искривила, образовав кружево из тонких нитей. Посмотрев на результат, решила не останавливаться, раз у меня неожиданно проснулись художественные способности, и присоединила к заклинанию формулу мороза. Вода застыла и засверкала на солнце, но от этого не стала менее прочной. Отойдя на шаг назад, Осталась довольной. Правда, усиленно отгоняла прочь ощущение мерзостности, что сделала это, словно запачкалась от фоули. Зато жажда мести утихла. Вилмар находился внутри вихря, который, несмотря на мощь, не двигался с места, а поверх водной стены расцвела ледяная клетка в лучших традициях искусства кружевниц. Теперь никто не оспорит тот факт, что я сильнее Вилмара. Посмотрев на результат, повернулась в сторону судьи старательно продолжая выбранную линию поведения, и только хотела поинтересоваться, почему нет объявления результатов. «Нет!» — женский крик раздался так громко, что перекричал остальные голоса. Голос был смутно знакомый, и, повернув голову, я увидела дочку ректора. Девушка вскочила со своего места и вцепилась руками в ограждение непосредственно перед силовой стеной. Светлые волосы разметались в беспорядке, как и одежда, а на лице было написано «такое страдание», что на миг мне стало стыдно. В своём желании унизить Фоули, я как-то не подумала, что даже такой червяк может быть кому-то дорог. И совершенно забыла, что этот кто-то лалита Даш, любимая дочка ректора. Растерянно повернувшись в сторону профессора, который всё это время молчаливо следил за происходящим, я не понимала, что мне следует предпринять. Но лицо преподавателя ничего не выражало, хотя в глубине глаз мне показалось странное сожаление. «Первое место – Селеста Сорен», – объявил ректор. «Вилмар Фоули второе. Поздравляю победителей. Завтра мы проведем командные соревнования». Все. Речь оказалась краткой, но реакция трибун ее возместила. Кто-то радовался, некоторые возмущались результатами, но равнодушных не осталось. Ко мне подошел профессор Эрстен и приказал освободить Вилмара. Удивившись, почему он не сделал этого сам, я избавила парня от клетки, хотя и с сожалением. Фаулий рухнул на землю и медленно поднялся. Взгляд, которым он наградил меня, не предвещал ничего хорошего, хотя у него хватило ума промолчать и покинуть арену с поднятой головой. «Поздравляю», «Поздравляю — сказал профессор, когда Вилмар отошел на достаточное расстояние. «Вы не рады?» — нахмурилась я. «Рад», — едва заметно улыбнулся преподаватель. «У вас невероятный потенциал». «Но будет умно скрывать его». «Как вы?» дев вскинула голову, пристально всматриваясь в лицо мужчины. Подозрения, что именно профессор Эрстон был под водой, вспыхнули с новой силой. Невероятная сила крылась под привлекательной внешностью. Я видела, как преподаватель контролировал элементалей и следил за схватками. Уверена, именно поэтому он находился на арене в одиночестве. и Ему просто никто не был нужен» но на занятиях он не показывал и сотой доли своих умений, предпочитая демонстрировать заклинания с участием самих студентов. Я пыталась увидеть ответ во взгляде, движении, но ничего не могла обнаружить. Преподаватель был привычно невозмутим и спокоен. «Идите, Сорен!» — наконец проронил он. «Уверен, друзьям не терпится поздравить вас. И постарайтесь не сильно отмечать победу. Завтра командные соревнования». спасибо профессор «Будьте осторожны, Селеста», — неожиданно сказал он, когда я уже повернулась. «Своей победой вы нажили себе врагов». «Я получила их гораздо раньше, профессор. Но я переживу». «Очень на это рассчитываю. Было бы жаль потерять вас». Улыбнувшись, я направилась к выходу и через пару минут оказалась в крепких объятиях Сая. «Молодец». Он поднял меня. «Не сомневался в твоей победе». «Тебе хватило нескольких минут, всех поставил на место», — заметила я. «Я — это я, а ты — настоящая королева». Сайдар так искренне радовался, что я не выдержала, обняла его за шею и рассмеялась, когда он закружил меня. «Классно ты его разделала», — сказал Маркис. «Сай, отвали, дай поздравлю». Не дожидаясь ответа, Эмир ухватил меня за талию и буквально оторвал от Сайдара. Как ни странно, но у меня было настолько превосходное настроение, что его довольно нахальную хватку, как и россыпь поцелуев, я восприняла спокойно. но Нинет, стоявшую в стороне, старалась не смотреть. Лицо девушки едва не пылало от злости, но она молча наблюдала за нами. «Корошка, ты умница!» — восхищенно повторял Маркис, совершенно не обращая внимания на свою девушку. «Ты помнишь, что должна мне свидание?» «В твоих мечтах!» — хмыкнула я. «Поставь на землю, у меня голова кружится!» Если пойдёшь на свидание, то гарантирую тебе ещё не то. Маркис, — рыкнул Сайдар, забирая меня обратно. — Не жмись, здесь многим есть что и сказать, — ухмыльнулся Эмир. Наконец-то на фоуле нашлась управа, да ещё такая симпатичная. И в самом деле поздравления раздавались со всех сторон. С этой минуты я чувствовала себя каким-то переходящим призом. Каждый хотел пожать мне руку, сказать пару слов, а некоторые целовали в щёку. Я уже не могла сообразить, кому улыбаюсь и благодарю за тёплые слова, тем более, что половину лишь смутно помнила. Несколько раз оглянувшись на сайдара я заметила, что он злится, но в драку лезть не собирается, молчаливо наблюдая. Мне и самой происходящее не сильно нравилось, но я набралась терпения, хотя и не понимала, почему все стараются поздравить. Всё же я была не сильно общительной, но, может, действительно маркиз прав, и Фоули мало кто любил. Осталось только подождать, пока ловина рукопожатий схлынет. Нет, мне было приятно слышать слова поздравлений, но не нравилось, когда трогают. Лишь Сай имел на это право. Его прикосновения были приятны и несли заботу. «Прости», — прошептала я Рояру одними губами. В этот момент меня снова подхватили на руки и с силой прижали. Я вздохнула, собираясь посмотреть, кто на этот раз такой активный и сильный, но не успела опомниться, как задохнулась от ощущений. Никогда до сих пор меня так не целовали. Жадно, страстно, сводя с ума, невольно я прикрыла глаза и разомкнула губы, а когда осознала, что происходит, протестующую перлась руками в мужскую грудь, требуя отпустить, ошеломленная напором, я растерялась, а когда осознала, кто именно меня поцеловал, и вовсе потеряла дара речи. Сердце остановилось и забилось с бешеной скоростью. «Поздравляю», — сказал господин Эйнар, отпуская меня. Я молча смотрела на него, отмечая, что вокруг установилась тишина. Подобная выходка стража не могла остаться незамеченной. Уверена, сейчас не только я. Все думали о том, зачем он так поступил. Хотелось влепить ему пощечину, и я обязательно так бы и сделала, но... Бездна. Я могла понять, что наставник спустился для поздравлений, Все же он две недели обучал меня, но подобное нарушение субординации... Он сошел с ума?» Пальцы неловко тронули губы, которые показались непривычно горячими и припухшими. Осознание того, что все на нас смотрят, вызвало злость. «Вы всех так поздравляете?» Запинаясь, спросила я, растерянная ища взглядом Сайдара. Парень стоял у меня за спиной, и я видела, что он в бешенстве. Понимая, чем грозит срыв, схватила его за руку, заставив оставаться на месте. «Ты особенная», — заявил страж. «Предпочитаю быть обычной», — пробормотала я, умоляюще посмотрев на Сайдара. «У тебя это не выйдет», — сообщил наставник и вынужден был отойти в сторону, довольно бесцеремонно отодвинутый магистром. «Рыбка, ты прелесть!» — воскликнул он. «Расцеловал бы, но опасаюсь, твой жених готов меня растерзать, как, впрочем, у всех окружающих». «Магистр», — начала я, но он перебил меня. «Забирай его», — резко сказал он, мельком взглянув на стража. «Понимаю, вы сегодня гуляете, но помни, завтра командные. Уверен, насчет опозданий напоминать не нужно». «Спасибо, магистр», — выпалила я и потащила Сая за собой. Брат явно находился в том ступоре, за которым следует потеря контроля. Глаза красные, кожа потемнела, руки сжаты в кулаки. Крепко ухватившись за его локоть, я сама прижалась к парню. Пришлось пройти мимо господина Эйнара, но он молчал, лишь пристально смотрел. От этого взгляда, который я продолжала ощущать и спиной, мне стало нехорошо. В нем была решимость и упрямство, а это несло в себе опасность. Нужно будет поговорить с профессором или магистром, чтобы понять, Чем мне грозит интерес такого мужчины? В том, что он есть, я уже не сомневалась. «Крошка, что это такое было?» Когда мы вышли наружу, нас нагнал Маркис. «Ты о чём?» «Про твоё нежное отношение со стражем. Я тоже хотел бы это знать», — резко сказал Сайдар. «Мне нечего ответить», — тихо промолвила я. «Он никогда прежде так себя не вёл». «На радостях облобызал», — весело уточнил Эмир. «Заткнись!» — рявкнул Сай. «Иди погуляй, нам поговорить надо!» «А что я?» «Маркис, пожалуйста!» — попросила я. «Встретимся в городе, как и собирались. И вообще, ты свою девушку поздравил с победой?» Эмир хмыкнул, но остался на месте. Несмотря на присущую ему наглость, он знал, когда надо отступить. Наверное, именно поэтому я относилась к нему нормально, хотя о большем речи идти не могло. Мы с Айдаром прошли вперёд и свернули к лесу. Когда оказались на опушке, парень остановился. «Успокоился?» — спросила я, когда Сай расслабился и перестал сжимать кулаки. «Вполне», — наконец сказал он. «Ты больше не должна заниматься с ним». «Сай, я все понимаю», — покаянно опустила я голову. «Но его мне назначил магистр. Как я могу отказаться?» «Он страж», — напомнил Сайдар. Этого достаточно, чтобы ты понимала. Шутить с таким нельзя. «Знаю», — прошептала. «Сама недоумеваю, что на него нашло. Он никогда не позволял себе такого. Во время занятий порой отпускал язвительные комментарии, но они ничто по сравнению с шуточками магистра. Сама в шоке. Но что я могла сделать?» «Ничего», — глухо сказал парень. «В этом и есть главная проблема. Стражи практически всесильны». Если хотят, то берут желаемое и не спрашивают. Как ты сама понимаешь, никто не жалуется. Тем более маги. «Давай не будем об этом», — вздохнула я. «Сейчас наша самая главная проблема — соревнования. Давай выиграем их. Всё остальное — пустяк». «Ты права». Сайдар привлёк меня к себе и обнял. «Мы победили в индивидуальных испытаниях. Завтра разделаемся с командными. Но жда в дополнительных занятиях исчезнет» я смогу убедить магистра, что они не требуются. Сегодня все видели, на что ты способна. Не могу передать, насколько была хороша. Никто не сомневается, что сильнее тебя среди водников нет. Причина исчезнет, — улыбнулась я, — а с ней и проблема. Идём отмечать. Занятий сегодня нет. Думаю, скоро все будут в городе. Да, ты права.